Глава вторая. Попрощавшись с хранителем сказочной страны, Филипп вышел из дома, миновал ворота и обернулся. К его удивлению, каменный дом бесследно исчез. Вместо него прямо за его спиной начиналась знойная пустыня со слепительным солнцем и величественными оранжевыми барханами. Горячее дыхание пустыни Филипп почувствовал сразу тогда как справа на него повеяло прохладой. «Чудеса!» — прошептал Филипп. «Если здесь все так запросто появляется и исчезает, значит, это точно сказочная страна». «И куда мне теперь?» Тут он вспомнил слова алхимика, что здесь для достижения цели можно идти в любую сторону. Филипп представил, как бредет по жаре от одного бархана до другого, И содрогнулся. Добираться семь дней и семь ночей по безводным пескам казалось ему самоубийством. У него не было ни продуктов, ни фляги для воды. Справа от Филиппа темнела водная гладь то ли огромного озера, то ли моря. Вода тянулась до самого горизонта, а на берегу, на мелкой волне, покачивалась легкая лодочка с мачтой и дырявым треугольным парусом. Пускаться на хлипком суденышке в такое далекое путешествие и умереть от голода среди водной пустыни ему тоже не хотелось, а сделать хотя бы простенькую удочку для ловли рыбы было не из чего. У себя в карманах Филипп обнаружил только перочинный ножичек, с которым он никогда не расставался, и носовой платок. Слева от Филиппа высились горы, да такие зловещие и крутые! что он сразу отказался от этого пути. Горные вершины терялись в облаках, а мрачное ущелье, которое начиналось всего в двухстах метрах, внушало ему ужас. Зато впереди темнел лес. Да такой густой, что в сплошной зеленой стене не было видно ни одного прохода. Филипп частенько на даче ходил с родителями за грибами или просто погулять. Он даже пару раз заблудился. И точно знал, что в лесу главное не паниковать. Нужно спокойно отыскать дорогу или тропинку, а та обязательно куда-нибудь до выведет. Вот этот путь он и избрал. Подоптавшись на месте, Филипп тяжело вздохнул, собрался с духом и отправился в лес. Почти сразу он обнаружил едва заметную, заросшую лопухом и крапивой тропинку. Лес в сказочной стране мало чем отличался от подмосковного. Разве что деревья были чуточку потолще и повыше, а трава иной раз доходила до груди. Была у сказочного леса и еще одна особенность. Животные здесь не боялись людей. Несколько раз Филиппу попадались на тропинке мелкие зверушки, но при виде человека они не убегали, а просто уступали ему дорогу. «Совсем ручные?» — подумал Филипп. «Интересно, а медведи и волки здесь водятся? Не хотелось бы встретиться с кем-нибудь из них». Поначалу идти было страшновато. Филипп настороженно смотрел по сторонам, вздрагивал от малейшего шороха, часто останавливался и крутил головой. Про себя он все время повторял поговорку, которую не раз слышал от отца. Дорогу осилит идущий, и это мудрое изречение как будто придавало ему силы. Но через два часа пути он так привык к мирному шелесту листвы и пению птиц, что весело засвистел и пошел не останавливаясь. На всякий случай Филипп все же отыскал себе большую суковатую палку и на ходу принялся лихо рубить крапиву с лопухами. «И что в этом лесу такого страшного?» — подумал он. В это время где-то жутко захохотала птица, и Филипп невольно поежился. «Эх, сюда бы Петьку!» — печально вздохнул он. «Путешествовать вдвоем было бы интереснее. Сказочная страна — это тебе не наш двор со сломанными качелями. Здесь, наверное, и драконы водятся». Филипп несколько раз останавливался на короткий привал, собирал на полянах крупную душистую землянику пил из лесных ручьев холодную и удивительно вкусную воду, а затем отправлялся дальше. Когда же солнце начало клониться к закату, Филипп впервые задумался о ночлеге и порядком испугался. Провести ночь одному в диком лесу без костра было страшно. — Лес как лес, — мысленно уговаривал он себя. — Чудовищ не видно. Животные на человеческом языке не говорят, волшебного ничего не происходит. Может, надул меня хранитель сказочной страны. А может, он и не хранитель вовсе, какой-нибудь учитель химии. «Каникулы! Вот он и решил надо мной подшутить». Затем Филипп вспомнил, как сюда попал, и как потом исчез дом вместе с алхимиком. «Нет, все-таки это сказочная страна». Но если она сказочная, куда подевались все колдуны и разные там сивки-бурки? Ладно, заберусь на толстое дерево и как-нибудь переночую. Внезапно в стороне от тропинки раздался душераздирающий вопль. Филипп вздрогнул, остановился как вкопанный и прислушался. Через несколько секунд крик повторился. И Филипп, не разбирая дороги, бросился в лесную чащу. Бежать ему пришлось недолго. Метров через пятьдесят он увидел небольшое лесное болотце, густо заросшее кубышками и камышом. Толстые бархатистые колбаски камыша ходили ходуном. За ними в мутной жирной воде изо всех сил барахтался мальчишка его возраста. Несчастный отчаянно взбивал болотную воду руками и пытался дотянуться до ближайшей ветки поваленного дерева но у него ничего не получалось. Трясина крепко держала его за ноги. — Ты что, тонешь? — крикнул Филипп и в растерянности заметался по берегу. Мальчишка в ответ только громко булькнул и в очередной раз глотнул грязной болотной воды. Он смотрел на Филиппа вытаращенными от ужаса глазами и как будто выпросил о помощи. И только поймав этот испуганный, умоляющий взгляд Филипп догадался, что надо сделать. Он добрался до воды и протянул утопающему свой посох. «Хватайся, я тебя вытяну!» — приказал Филипп. Мальчишка судорожно вцепился в палку и уже через минуту выбрался из черной болотной жижи. Спасенный оказался настоящим дикарем. Из одежды на нем была лишь набедренная повязка. На спине у него висел лук из крепкой дубовой ветки и лыковый колчан с тремя оперенными стрелами. Лыка – кора липы, из которой в деревнях плели лапти, посуду и даже одежду. Древнее оружие совсем не походило на игрушку и придавало мальчишке очень воинственный вид. Длинные спутанные волосы у юного охотника торчали в разные стороны – но даже они не могли скрыть больших оттопыренных ушей. Глаза у мальчишки сверкали, как два уголька. Белые острые зубы лязгали то ли от холода, то ли от страха, но физиономия была хитрая и дерзкая. «Ты в воду свалился?» — спросил Филипп. «Сам ты свалился!» Стряхивая с себя болотную ряску, почему-то обиделся мальчишка. Он решительно двинулся на своего спасителя и задиристо проговорил. — Ты кто такой? Что ты делаешь в моем лесу? — А почему он твой? — нисколько не испугавшись, спросил Филипп и тоже принял бойцовскую позу. — А потому? — напирая грудью, ответил мальчишка. — Сейчас, как дам дамбуха, узнаешь почему. — Да ты что, белиной объелся? Я ж тебя спас! — возмущенно воскликнул Филипп. Это еще надо посмотреть, кто кого спас, — презрительно сказал мальчишка и сквозь зубы сплюнул на землю. — Я, может, искупаться захотел, а ты мне помешал. Знаешь, что я тебе за это сделаю? по Пошейно костыляю, да так, что на всю жизнь запомнишь. Он поднял с земли посох, с помощью которого Филипп помог ему выбраться из трясины, широко замахнулся, но в следующий момент опустил палку и рассмеялся. — Ну что, струсил? — насмешливо спросил он. — Не бойся, это я так шучу. Я вообще очень веселый, люблю пошутить. — Нифига себе шуточки! — покачал головой Филипп. — Нормальные, — ответил мальчишка. — Всем нравятся. Хочешь, в тебе тресну, у меня это очень здорово получается. — Нет, не хочу, — ответил Филипп и вдруг спросил. Ты дикарь? Нет, я кинтоха-подменыш. Подменыш. В мифологии разных народов сказочное существо, которое нечистая сила, тайно подкладывает матери вместо настоящего ребенка, а дитя уносит к себе. С достоинством ответил мальчишка. Но ты можешь звать меня просто кинтоха. Я хозяин этого леса. Хозяин? удивился Филипп. «Всего леса?» «Всего», — подтвердил мальчишка и снова сплюнул. «Стану, когда вырасту». «Мне маманя сказала, а она у меня все знает. А вообще-то я тоже когда-то был в вашем мире человеком. Но потом лешачиха украла меня, а моим родителям подложила своего лишачонка. А потом проиграла меня в карты Кикимори» лишь очонок через три дня сбежал назад в лес, а я навсегда остался здесь. Так я и сделался лесной нечистью. Но ты не бойся, я умею помнить добро». «А я и не боюсь», — ответил Филипп и спросил. «А кого ты теперь считаешь своей мамой?» «Как кого?» — удивился кинтоха «И а Она же выиграла меня в карты». «Как говорит сосед Упырь?» то ребенка воспитывает, тот ему и маманя, и папаня, и пирог с грибами. Тебя как звать? — Филипп, но ты можешь звать меня просто Филя. — Странное имя, просто Филя, — сказал кентуха. — Не просто Филя, а просто Филя, — поправил его Филипп. Слово «просто» не надо говорить. — Ну и что ты делаешь в моем лесу, просто Филя? Скаля зубы в улыбке, спросил Кентоха. «Мне нужно успеть дойти до черного камня. Ты не мог бы показать мне дорогу?» Спросил Филипп. «Значит, ты из того мира?» Сразу догадался Кентоха и оценивающий оглядел своего спасителя с ног до головы. «Тот-то я смотрю. Ты как-то странно одет, и волосы у тебя пострижены. Так и хочется треснуть тебе дубиной по башке». У нас в лесу такие, как ты, редко появляются. В прошлом году один тоже к черному камню торопился. О, всех дорогу спрашивал. Но у и показала ему самый короткий путь. Кентоха развел руками и очень неприятно рассмеялся. Так и сгинул в лесу. Но ты не бойся. За то, что ты меня спас, я тебе настоящую дорогу покажу. Лучше меня здесь никто леса не знает. Пошли. Они полезли на пролом через невероятно густые заросли малины, бузины и орешника. Кентоха, который провел в Чащобе почти всю свою жизнь, очень ловко проскальзывал меж ветвей, затем дожидался своего спутника и безумолку тараторил «Здесь в лесу жить страшно скучно, даже поговорить не с кем, нечисть днем отсыпается, а ночью выходит на охоту. А на кого здесь охотиться?» В лесу остались одни зайцы, ежи, змеи и земляные жабы. Ну, жаб-то они уважают, это их первое лакомство. А мне противно на них смотреть. Вот и приходится весь день бродить по лесу. К тому же я люблю, когда светит солнце. Это у меня от человека осталось. Хожу, собираю грибы, ягоды и орехи. У меня дома есть небольшие запасы. Сейчас мы зайдем ко мне. Хорошенько подкрепимся и переночуем. А то ночью по лесу столько всякой нечисти шастает. Сожрут и имени не спросят. Только запомни, ничего не бойся. Никому не верь и ни у кого ничего не бери. Это у нас такой закон. Чуть зазеваешься, или заманят куда-нибудь в болото, или отравят, или схряпают, даже косточек не останется. Сам понимаешь, нечисть. Все понял. Все, — ответил Филипп и даже поежился от страшного рассказа кентоха. — А драконы у вас водятся? Чтобы перевести разговор на более приятную тему, поинтересовался Филипп. — Нет, сюда они не заползают и не залетают. Этим громилам в лесу негде развернуться. Сам понимаешь, сплошные деревья. «Они там живут!» — махнул рукой в сторону кентоха. «В горах, в пустыне в море. А у нас здесь тихо и спокойно. Лешие и упыри, кикиморы и вурдалаки. Да еще от анчуток покоя нет». «Анчутка» — в восточнославянской мифологии злой дух бес. «Анчутки бывают водяными и воздушными. А в озерах еще и водяные с русалками водятся». «Веселый народ!» «Ничего себе спокойно!» — подумал Филипп. «Верить никому нельзя, брать ничего нельзя, того и гляди, отравят или слопают. Вот дорожку себе выбрал. Как хорошо, что я встретил этого дикаря. Он все-таки со всей нечистью знаком. И каждая нечистая рожа норовит меня уму-разуму поучить!» Беспечно продолжал болтать кинтоха. Я уже столько всяких гадостей могу, о -го, го Хочешь, с десяти шагов попаду тебе шишкой в лоб? — Нет, не хочу, — ответил Филипп. «Жаль — Жаль, — лукаво сверкнул глазами кинтоха Я каждый день учусь стрелять в цель из лука. Я бы показал, но боюсь стрелу потерять. Зато кидаюсь я. Вчера один знакомый леший хотел что-то спросить. Разинул пасть... А я ему туда сосновой шишкой раз! Проглотил, даже не подавился. Вот все хохотали. Эй, кентухо!» Неожиданно услышали ребята. Несколько в стороне, между двух могучих дубов, образовался столб пыли выше деревьев. Затем он распался, и на его месте остался кургузый старичок, похожий на замшелый пень. Нос у старика походил на сучок, Зато глаза были такими ясными и синими, словно в них отразилось весеннее небо. Старик был невероятно лохмат, одет в грязное рванье, а на ногах у него были липовые лапти. Причем левый лапоть лесной чудак надел на правую ногу, а правый на левую. Одной рукой старичок опирался на палку, а в другой держал огромный красный мухомор. Он нюхал его словно цветок. Вздыхал и даже причмокивал от удовольствия. «Куда ты этот бутерброд тащишь?» Ласково поинтересовался старичок и показал на Филиппа. «Домой, куда ж еще?» Ответил кинтоха. «А ты чего не спишь, старая кочерышка «Как же! Уснешь здесь!» Широко зевнув, проворчал старик. «Жрать охота!» «Может, поделишься мальчишкой, а я тебя потом научу превращаться в лесного зверя». «Черт-то лысого тебе, а не мальчишку!» — сказал кинтоха. «Опять обманешь? Не научишь?» «Конечно, обману!» — охотно согласился старик. Внезапно он раскрыл рот, сунул туда мухомор и разом проглотил его. Филипп даже испугался. Рот у тщедушного старичка оказался таким огромным, что он спокойно мог заглотить целого гуся. «Нам самим мало», — сказал кинтоха, и поволок Филиппа дальше. «У меня едаков полон дом». «Тогда подойди, я тебе что-то дам», — вслед им крикнул старичок и начал рыться в своих лохмотьях. «Не дашь!» — обернувшись, ответил кинтоха. Я тебя знаю. Палкой нагреешь. Конечно, грею, признался старик и обиженно добавил. Жадина. Дай мальчишка дрянь одни кости, чтоб вы подавились им. Что? В ужасе пролепетал Филипп. От страха у него подкосились ноги, и он остановился. Вы меня хотите съесть? Да ты не боишься? успокоил его кинтоха и похлопал Филиппа по спине. «Это я для лешего сказал, чтобы отстал. Я тебя никому в обиду не дам. Пока ты со мной, тебя никто не тронет». Мальчишки продолжили путь. Продираться сквозь густые заросли было нелегко. Уже через каких-нибудь полчаса Филипп исцарапал себе лицо и руки, голова его покрылась сухими хвойными иголками, Листьями и паутиной. И если бы не джинсы и яркая майка, Филипп вполне сошел бы за лесного жителя, какого-нибудь начинающего барвика. — А ты помнишь, откуда тебя украли? — на ходу спросил Филипп. — Нет, я ж был совсем маленьким, — ответил кинтоха. — Я имени своего не помню. Это меня уже здесь так назвали. — Давай вместе пойдем к черному камню. Неожиданно предложил Филипп, попросишь у камня вернуть тебя настоящим родителям. Будешь жить, как все люди. Я тебя научу играть в футбол и на компьютере. От этих слов Кентоха даже остановился. Он во все глаза посмотрел на своего спутника, затем опустил голову и с горечью ответил. «Я давно забыл, как живут люди» и не знаю, что такое компуктер. Ты вон какой чистый, и волосы у тебя пострижены. А я? Кому я такой нужен? Нужен, нужен!» Горячо проговорил Филипп, которому сделалось ужасно жалко этого дикаря. «Своим родителям нужен. Отмыть тебя и постричь — плевое дело. Мои родители давно обо мне забыли». Еще более помрачнев произнес кинтоха — Родители не могут о тебе забыть, — продолжал уговаривать его Филипп. — Это я точно знаю. Мои мама с папой даже через тысячу лет меня не забудут. — Они что, вечные, что ли? — буркнул Кентоха. — Не вечные, — вздохнул Филипп. Он вспомнил, как утром обидел маму и добавил. — Вот поэтому тебе и надо вернуться. — Ладно, заткнись пробурчал кинтоха Лицо его сделалось злым, а на глаза навернулись слезы. «Пойдем и больше не лезь ко мне с этой ерундой, а то получишь по загривку». Солнце почти совсем завалилось за горизонт. Лес становился все более густым и мрачным. Продираться сквозь сплошные заросли было все труднее, и Филипп невольно подумал, Куда этот дикарь меня ведет? Сейчас затащит в самую глушь и отдаст на съедение своим лешим до да упыря. И зачем я согласился с ним идти? Шел бы себе по тропинке. А кинтоха, будто прочитав его мысли, вдруг сказал. Не знаю, как в вашем мире. А у нас в лесу чем короче дорога, тем она непроходимее. Филипп на это ничего не ответил но про себя подумал. Хранитель не зря предупреждал меня, что я должен пройти этот путь сам, что за помощь придется платить. Этот кинтоха просто заговаривает мне зубы. Сам же говорил, никому не верь. А я ему поверил. Эх, Петьки здесь нет. С ним было бы легче отбиваться. А если бы нас съели, вдвоем не так обидно. Может, пока не поздно убежать? А если догонит, с одним я как-нибудь справлюсь, да и переночевать можно на дереве. В этот момент они выбрались на большую круглую поляну, и Кентоха остановился. — Ну, вот и пришли, — сказал он и радостно подмигнул Филиппу. — Здесь я и живу. Нравится? — «М -м -м, только и сумел ответить Филипп. Поляна, где они оказались, была окружена сплошной стеной леса. В самой ее середине возвышался потемневший от времени столб, на котором были вырезаны загадочные фигурки и значки. По опушке леса там и сям виднелись большие кучи валежника, из-под некоторых в небо поднимались сизые струйки дыма. За свою жизнь Филипп прочел очень много сказок, но даже не представлял, что именно так будет выглядеть место, где обитает нечистая сила. Попади он сюда без своего провожатого, Филипп ни за что не догадался бы, что здесь кто-то живет. — А это бревно для чего? — спросил Филипп и показал на столб. — Сам ты бревно! — ответил кинтоха На этом столбе вырезаны магические заклинания от всех напастей. Кто умеет их читать, тому ничего не страшно. Они подошли к столбу, и Кентоха с благоговением провел пальцем по замысловатому значку. «Я знаю только одно заклинание», — сказал он, — «вот это». «Повторяю его каждый день, поэтому со мной не случается ничего плохого». «Да, а сегодня чуть не утонул», — вспомнил Филипп. — Чуть не считается, — ответил кинтоха и отрешенно добавил. — Как раз сегодня я забыл его прочитать. Меня победить нельзя. Словно во сне шепотом проговорил он, и Филипп догадался, что это и есть магическое заклинание. — А можно я? — попросил Филипп. Он потянулся было пальцем к значку, но кентоха вдруг словно очнулся, Он ударил Филиппа по руке и с досадой сказал. «Тебе нельзя! Пойдем домой, а то что-то разболтался». «А где дом?» — несколько не обидевшись, спросил Филипп. Он сообразил, что Кентоха случайно проговорился и при нем произнес заклинание. «Слепой, что ли? Вот он перед тобой!» — грубо ответил кинтоха Он показал на большую кучу хвороста, и двинулся к одному из завалов. «Пойдем, маманя уже проснулась».